А попробуй осилить свои законные 800 граммов, выпивая за всяких чертей. Знаешь, где можно после этого оказаться? Вот то-то. А этот праздник? Святого Йоргена, пардон, Валентина. Что это вообще такое? День всех влюбленных. Куда влюбленных? В кого влюбленных? В пиво? В партию и правительство? Никто ж не говорит. Никто ж не колется, за что пить простому народу. А вы знаете, что в преддверии этого праздника вся Америка и Европа просто завалены всякой розовой мерзостью? Открыточки, сердечки, ангелочки, целующиеся голубки, трахающиеся кролики, ой, это я что-то перепутал, тупо смотрящие котята и так далее, и тому подобное. Как можно спокойно жить? Глядя на все это, как можно смотреть на целующихся голубей, на два целующихся летающих сортира? Как можно умиляться, глядя на этих козлов, которые прямо-таки обкакивают наши национальные святыни Пушкина, Гоголя и Эрнста Тельмана? А эти идиотские фразы, которые в такие дни постоянно повторяют американцы, как пароль или отзыв, Would you be my Хочешь быть моим валентином? Yes, sure. Конечно буду, Шурик. И что? Вы хотите чтобы наши девушки повторяли нашим же парням будешь моим валентином? А если парень не в курсе этих новых традиций, из-за такой вопрос треснет девушки по ушам. И этот день, вместо того, чтобы цементировать семью, ее просто-таки разрушит. Вы этого добиваетесь? Короче говоря, я категорически против всех этих чуждых нам праздников. Я требую отменить всякие хиловины и валентины. Мы всегда найдем за что выпить, не дожидаясь подсказок, от всяких там европейцев и американцев. В конце концов, у нас есть День Независимости. Намибии. Мой любимый праздник. В этой стране было столько революций, что Дни Независимости бывают даже несколько раз в месяц. Мы всегда сможем сдвинуть бокалы и произнести тост за эту маленькую, но очень независимую латиноамериканскую страну, или где там она находится. И за ее 280 президентов. Да здравствует наши национальные светлые праздники. Скажем, решительное ноу американским империалистам и их провокациям. Я призываю всех не поднимать сегодня бокалы за всяких чуждых нам валентинов а честно выпить за пятидесятилетие со дня столетия от даты изобретения конденсатора. Ура, товарищи! Вздрогнем! Бурные и продолжительные аплодисменты!